Часть 5. Всем миром. Глава 25. Я получил извещение от Ивана Земного по поводу затрака Цепилета, который подозревался в связи с владельцами суксов, сказал глава военных рейдеров. Куверт в курсе, спросил глава галактических рейдеров Фестхалл, сидя в кресле напротив. Да, я уже в курсе. — ответил появившийся в кабинете Куверт. — Также об этом знают все главы Союза. — И что нам с этим делать? — спросил фестхалл Да, информации ничтожно мало, — вздохнул Куверт. — Жаль, этот бес такой несдержанный. Я бы на твоем месте, Урсгул, поднатаскал его по методам дознания. — Я был бы не против, но он пропал с радарной карты, — вздохнул глава воинрейдеров. Нигде нет и намека на его присутствие. Значит, он со своей группой рванул по тем координатам. Развел руками Фетсхал. А в тех неизведанных районах нет ничего, что может передать сигнал маяка. Да, если отследить начало их полета, то именно туда они и направились. Подтвердил Орсгул. Информация внесена в банк данных, и нам остается ждать. — сказал Куверт. — Какой смысл посылать туда флот? — Никакого, — согласился хмурый Орсгул. Взрыв за кормой оказался весьма ощутимым, и фрегат, словно пробка из бутылки, рванул к черной дыре. Иван вдруг вспомнил свой первый проход через пространственные ворота. Почему же издалека дыра излучает яркое свечение, будто солнце? Но чем ближе ты подбираешься, всполохи света исчезают, открывая взору и сине-черный провал. Созерцание приближавшейся гигантской вселенской воронки заставляло волосы шевелиться. Ее чернота поглощала сам свет, а корона завихрений разрушения притягивала взор. Сейчас центр космического вращения также был идеальным черным кругом или провалом, вокруг которого против часовой стрелки раскручивались протуберанцы, поглощающие энергии. Черная дыра засасывает в себя ближайший космос, его тела и саму ткань Вселенной, разрушая их. Пугающая картина. И вновь то ощущение, что дыра тебя уже поглотила. Она занимала все пространство, угрожающе нависая. Носовая часть фрегата начала распадаться на частицы. вращаясь и неминуемо приближаясь к замершим друзьям. В этот раз Иван не орал от страха, а просто закрыл глаза. И тут же появилось то же ощущение, будто сама Вселенная посмотрела ему вглубь сознания. Почему с закрытыми глазами Иван видел происходящее, он не знал. Тьма неспешно размазала окружение. Вязко завертелась, в всполохами туманностей – и скоплением розчерков звёзд, после чего пронзило холодом космоса. Это длилась вечность. Нет, бесконечность. Холод поглощал, отчего тело полностью онемело. «До встречи в новом мире, друзья», – подумал Иван в последний момент. Как и раньше, он слился с креслом, испытав невероятные ощущения смешения структуры корабля с его телом. Иван видел и ощущал молекулы материала внутренних помещений, обшивки, стекол иллюминаторов, почувствовал пронизывание светом звезд. Понимание происходящего распалось в калейдоскопе времени и пространства. Сколько бесконечностей подряд длился этот безмолвный распад, никто не ответит. В момент разрушения навигационная система корабля вытащила из памяти бесполезный набор цифр. который добыл в главном архиве Иван. И вспыхнув, те вдруг начали собираться в два столбца. «Что?» — потерянный непонимающий спросил Иван. «Где мы?» — последовал вопрос со стороны. «Мы умерли?» — очередной вопрос, но другого голоса. «Мы живы!» — завопил я асса сорвавшийся с колен Ивана. «Я вас вижу всех!» друзья непоним осмотрелись что произошло спросил зайб у меня ощущение что окружающее пространство я чувствую всем телом поежилась листра ребята позвал каэх открыв бронезащиту окна и уставившись на показавшуюся в нем картину они увидели космос вроде обычный но более яркий те же далекие искорки звезд кляксы туманностей и завихрения галактик. А напротив них в отдалении висела планета. Странная. Серебристо-перламутровый шар не имел ни нечетких очертаний атмосферы. Он обладал резким обводом. Кох. Отвлек капитана корабля от созерцания Иван, первым поднявшийся из кресла и подошедший к моргавшим приборам на панели управления. Навигационная карта светилась двумя столбцами цифр. В этот момент оставшиеся пять цифр вдруг ожили. Собрались в третий, более низкий столбик и вспыхнули ещё ярче соседних. Теперь у панели управления собрался весь кьёрт и с любопытством следил за дальнейшими действиями. Но больше ничего не происходило. У нас гости! первым заметил движение от перламутровой планеты яаса иван тотчас посмотрел на карту прилегающего их фрегату пространства, но тут же выдохнул корабли суксов не было видно он обратил взгляд в лобовое окно теперь и иван видел движение от планеты с каждой секундой к фрегату приближался треугольный словно перевернутая пирамида объект и приближался он довольно стремительно. и целенаправленная уходим выкрикнул дох двигатели не работают обреченно выдохнул капитан корабля металл обшивки треугольного пришельца немного поблескивал и иван посмотрел вправо там в до реке светило данной системы белое солнце боевые системы работают напряженно спросил батносус тоже нет Ответил Зайб и добавил. Но думаю, они нам сейчас ни к чему. «Странники!» Послышался приглушенный голос по общей связи корабля. Друзья переглянулись. «Раз вы оказались рядом с моей планетой и активировали вызов, значит до вас дошло мое послание!» Продолжил голос. «Это планета Муакник?» Спросил Иван. «Она!» Подтвердил невидимый собеседник, и треугольный корабль остановился напротив рубки фрегата. «Могу узнать, с какой целью вы прибыли?» Спросил пришелец. «Раз мы нашли ваше послание, значит вы должны понимать, что нас сюда привело». Осторожно ответил Иван, боясь его спугнуть. «Я отвечу на ваши вопросы, только не надо сразу столько мыслей». а то мне сложно переключаться на общение после моей работы. Попросил пришелец и ответил на первую мысль. Я Дотакец, и зовут меня Еинеид. Я бес, представился Иван и озадаченно спросил. О каких мыслях вы говорите? Ваш корабль поврежден, и связь с моим кораблем невозможна, поэтому я общаюсь с вами мысленно. Ответил Еинеид. Друзья переклянулись, и до них дошло, что они не слышат голос Ивана, как это происходит обычно. Это были его мысли в их головах, как и мысли пришельца. «Но как такое возможно?» – мысленно спросил Руй. «Вам будет сложно понять. Ваша вселенная еще не настолько развита, как наша», – ответил Еенеид. «Какая ваша наша?» – спросил озадаченный дух. «Вы совершили переход в параллельную вселенную», — просто ответил пришелец. «Постойте, друзья!» — остановил вопросы Иван и обратился к Еинейту. «Вы понимаете, зачем мы сюда прибыли?» «Твою планету уничтожили. Как вы их называете? Ах да, Суксы. И ты хочешь узнать, как я смог возродить одну из планет в вашей вселенной?» «И не надо так волноваться, твои мысли, бес, очень остры. Зачем тебе гнев?» Спросил Е-Енейт. непроизвольно», — виновато вздохнул Иван. «Я тебя понимаю», — спокойно сказал собеседник и добавил. «А участие твоих товарищей меня вдохновляет». Иван обвел взглядом друзей, и те пожали плечами. «Что ты скажешь о моем желании?» Также, перейдя на «ты», спросил Иван и затаил дыхание. «Это вполне выполнимо», — ни секунды не задумываясь, ответил ей Нейт. «Что?» Услышав ответ, Иван так растерялся, что не сразу его понял. «Ты правильно услышал. Да, я могу тебе помочь в твоей трагедии», — послышалось в голосе собеседника легкое веселье. Иван попытался сглотнуть, но рот пересох. «Вот так просто?» Охрипшим голосом, все еще не веря услышанному, спросил Иван. «Конечно!» Последовал ответ. «И...» Начал Иван, его опередили. «От тебя ничего не требуется!» Сказал е, -Е «Почему?» Растерянно задал глупый вопрос Иван. «Ты что не Возмутился я Аса, чьи мысли также воплотились в реальность. Тебе предлагают помощь, а ты упорно требуешь её оплатить? Не знаю, как тебя зовут, киборг-организм, но ты правильно осуждаешь своего друга. Теперь уже со слышимой усмешкой сказал ей Неит. Я Рашрекс, и зовут меня Я Асса Потаёста. Тут же не преминул представиться, гордо выпятив шар своего тела вперёд Рашрекс. «Очень приятно я, аса Патайоста», — сказал Егенейт и ответил на вопрос рашракса «Когда идут к своей цели с большими трудностями на пути, сложно поверить, что тебе кто-то может помочь просто так, как в случае с бесом». «Но мы же ему помогаем», — вскинулся рашракс «И это похвально», — ответил Егенейт. Это очень хорошо, когда столько представителей различных рас без вражды идут вместе в одном направлении. Хорошо, успокоился Иван. Как это сделать? Каким образом восстановить мою планету? И я дам биоконтейнер, и тебе надо будет сбросить его на погибшую планету, но войдя в атмосферу, ответил Ейенейт. А если атмосфера за такое время уже перестала существовать? Вдруг влез в разговор Зайб. «Неважно. Главное, чтобы притяжение планеты захватило носитель с нута формированием. Дальше вам останется наблюдать». Ответил ей Нейд, но тут же опередил мысли Ивана. «Это гарантированно. Планета возродится». «Этот биоконтейнер сможет возродить любую планету или только зараженную суксами», — для чего-то спросил Руй. «Да, нутаформирование воссоздает кислородную среду обитания, полностью переформировывая планету», — ответил незримый собеседник. «Проси больше, и получишь столько, сколько тебе надо», — вспомнил слова из прошлой жизни Иван и испугался. что Егенейд услышит их мысли. Не услышал. Тот продолжал объяснять. Перестраивается не только атмосфера, но и сама плоть Земли. По сути, после определенного срока перед вами возникнет совершенно новая необитаемая планета. Естественно, материки, их ландшафты океаны – все это будет выглядеть совершенно по-другому. Но здесь ничего не поделаешь. Закончил е, -Е «Сколько контейнеров ты можешь нам дать и какого они размера?» Спросил Иван. «Одного хватит на одну планету. А сколько ты хочешь?» Усмехнулся собеседник. «А вдруг не хватит? Или у тебя не так много этого планетного чуда лекарства Продолжил расспрос Иван. «Ты сомневаешься в наших возможностях?» Продолжал веселиться собеседник. «Конечно нет. Просто мне не хочется рисковать. Довольно долгим и сложным оказался путь сюда», — ответил Иван. «Сколько?» — задал прямой вопрос Е-енейт. — тут же ответил Иван. «Ван! Ван!» — возмутился зайп и добавил. «Совесть имей!» «Ты жадничаешь, бес!» — рассмеялся собеседник. Но Иван был серьезен. «Это означает, что такого количества нет?» – спросил Иван. «Хорошо, я дам тебе три контейнера», – дружелюбно ответил ей Инеид. «И размером стеклянные контейнеры 63 сантиметра в длину, так что его можно свободно держать в руках». «Благодарю», – склонил голову Иван невидимому собеседнику и продолжил. «У меня есть еще вопрос». «Я слушаю». ответил Еинеид. «Мы часто попадаем в разные передряги. Если так случится, что в очередном боестолкновении контейнер разобьется, то есть та ваша субстанция окажется в открытом доступе, что тогда произойдет?» «Ничего», – просто ответил тот. «Как так?» – не понял Иван. Собеседник замялся, видимо, не желая открывать тайны, но спустя несколько секунд всё же ответил. «Семя, так мы его называем, действует только при гравитации планеты». «Если в состав планеты входит трансвизонит высказал догадку Иван. «О, ты осведомлён!» – восхитился Еенейт. Иван помнил рассказ Зайпа, что внутри обитаемых планет встречается минеральная гравируда – трансвизонит которая выделяет один из ценных компонентов – гравитон. Сноска. Гравитон. Гипотетическая безмассовая элементарная частица, переносчик гравитационного взаимодействия и квант гравитационного поля без электрического и других зарядов. Однако она обладает энергией и поэтому участвует в гравитационном взаимодействии. Всегда движется со скоростью света. Трансвизонит используют при разработке топлива для межгалактических перемещений. Благодаря такому топливу установка для квантомемового скачка становится мощнее и позволяет совершать скачок на неизмеримые расстояния по Вселенной. К тому же сам скачок становится намного быстрее, и не придётся месяцами ожидать этого перехода. «Есть немного», – ответил Иван и вновь спросил. «А не получится так, что мы сели на какую-нибудь планету для передышки, и тут ваше семя начнет действовать?» «Нет, контейнер должен разбиться, и состав начнет слияние с планетой», — ответил Еенеид. «Именно разбиться, а открыть его и вылить?» Новый вопрос Ивана. «Зачем такие сложности?» — усмехнулся любопытствуя Еенеид. Или ты хочешь видеть изменения настолько близко? Нет, не хочу. Тоже усмехнулся Иван и вновь спросил. Сколько длится переформирование планеты? По-разному. Одни за полгода становятся готовыми к обитанию. Другие могут год пере Другие могут и год перестраиваться. Тут зависит от размера планеты. А как узнать, что планета возродилась? Засыпал вопросами Иван, но собеседник принимал их как должное. Здесь очень просто. Когда семя начнет действовать, атмосферная оболочка затянется непроницаемой разноцветной завесой. Обычно грязно-бурого цвета с серыми оттенками. Когда нута формирование закончится, вы увидите обычную белую пелену атмосферы. Это означает, что планета жива. «Она сразу будет пригодна для обитания. Там не будет смертельно опасных циклонов или еще чего несовместимого с жизнью человека», — не унимался Иван. «Вы сможете спуститься на нее и взять необходимые пробы, а также вначале оставить измеряющие зонды», — терпеливо пояснил ей неид. Ивану все еще не верилось, но он устал выпытывать и, выдохнув, сказал. «Хорошо». Я сейчас к вам отправлю своего двойника, так как сам корабль оставить не могу, сказал Ейнейт. И друзья обернулись, так как за их спинами в центре рубки возникло свечение. Светящийся девятигранный контур обозначил портал, и в нём проявился силуэт, тотчас став реальным гуманоидом. Иван с уверенностью сказал бы, что в этот глухой обтягивающий костюм одет человек среднего роста. Но кого скрывал серебристо-перламутровый комбинезон, никто не мог увидеть, так как пришелец не открыл лицо. Рядом с ним стояли три контейнера с девятигранными металлическими заглушками. За мутным стеклом виднелась зеленоватая субстанция. «Из чего же они сделали это семя?» – подумал Иван, забыв, что его мысли доступны е «Довольно интересно, что у тебя на шее висит главный компонент семени», – вдруг озадаченно сказал е «Э-э», – смутился Иван и все же сказал. «Я не хотел у тебя спрашивать, это просто мои мысли». «Откуда у тебя этот Эйер?» – спросил пришелец. «Вроде в вашей вселенной нет такой руды». Иван понял, что ей Нейт говорит о кусочке от висевшем у него на шее. «Если честно, то я даже не представляю, откуда она у нас появляется. Просто в пространстве вдруг возникают астероиды, и некоторые из них содержат от У нас так называют эту руду», — пояснил Иван. «Даже так?» — задумчиво произнес пришелец. «Значит, есть места связи с нашей вселенной». от чего даже нет необходимости использовать зторовые двигатели это что за двигатели тут же спросил иван с их помощью вы можете спокойно перемещаться между параллелями даже не нужны ваши координаты и пространственные ворота что то вроде того ответил ейнет но координаторная карта все равно нужна «У вас карта нашей Вселенной имеется. Как вы ее получили?» Решил додавить Иван. На что Еенеид немного растерялся. «Или только таким развитым существам позволено летать в обоих направлениях?» С улыбкой в голосе спросил Иван. Все это время друзья, затаив дыхание, ждали поворота событий. Их, естественно, тоже заинтересовал факт перемещения в неизвестную параллельную Вселенную. где они сейчас находились Ты довольно любознательный, бес, вдруг усмехнулся егинейц, отрываясь от мыслей. Ты хочешь карту нашей вселенной? А это тайна, кмыкнул Иван. Нет, спокойно ответил собеседник. Тогда что скажет мой спаситель на такую просьбу? С улыбкой склонил голову Набок Иван. Лицевой щиток шлема Ивана был открыт. «Давай сделаем так», – начал е «Во-первых, ваш корабль поврежден и не может двигаться самостоятельно. Я свяжусь с экзоей Это третья планета данной системы. Они пришлют транспорт и перенесут вас к себе в ремонтные доки». «Сноска. Икс-Зоя. Планета из мини-повести «Зеленая планета». Во-вторых, я пообщаюсь. В общем, мы посоветуемся. Если результат будет положительным, ты получишь, что просил. А теперь забирай семя. Егенейт указал на три биоконтейнера. Иван подошел к пришельцу и поднял дар соседей за удобные ручки на торцах. Тара действительно была не настолько тяжелой. Теперь я с вами попрощаюсь. сказал Егенейт. Иван посмотрел в непроницаемое перламутровое лицо и задал последний вопрос. Почему ты мне так легко помогаешь? Мы развиваемся, ответил с улыбкой в голосе Егенейт -И, и исчез. Он улетает, воскликнул я Аса. — Улетает, глядя в окно, задумчиво сказал Иван. Как-то всё это очень Начал тох, но не закончил фразу. «Нет ничего подозрительного. Мы здесь никому не нужны, к тому же беспомощные А раз они так сильно развиты по сравнению с нами, то...» Ответил Зайб. «Ты прав, Зайб», — согласился Иван.